Глава 16 Руслан. Поцелуй с Крис — это какая-то глобальная катастрофа. И если первый, от которого меня не сильно штормило, не оставил глубокий отпечаток, то третий — это что-то с чем-то. Несмотря на нашу обоюдную неприязнь, лисица целуется отпадно. Тебя будто подводят к обрыву, толкают в спину, и ты как идиот летишь на полной скорости вниз, в пропасть. Без страховки. Так что адреналин долбит в уши. И с одной стороны хочется орать благим матом, а с другой дайте еще порцию. И я вот, собственно, решил взять еще. Почему бы и нет? В конце концов, и влево красивы. Без доли преувеличения. Несмотря на ее колкий характер, местами абсолютно нелогичное поведение. Она как огненная стрела, которую невозможно не заметить. И губы у нее сочные, которые кусать хочется до тех пор, пока на них не останутся кровавые отметины. Хотя, будем честны, с рыжей бестией у нас не сложилось с первого дня. Она общалась со мной как зверек, который ненавидит людей противоположного пола. Я, в свою очередь, тоже не стремился понравиться ей. Да и зачем? У меня есть подруга, с которой удобно. Я вообще не люблю проблем с женским полом. Для меня любовь, свидания, подарки, годовщины — вещь ненужная и бесполезная. Чем проще с девушкой, тем она идеальнее подходит для меня. А Кристина… Тут какой-то клубок этого мозгодельства. Она вечно находит приключения на свою задницу, повернута на правилах и пытается кому-то что-то доказать. Уверен, лисица и замуж выйдет за одного-единственного, а потом будет вечность упрекать его, что он не соответствует ее ожиданиям. Наверное, поэтому мы с ней и не сошлись характерами, даже в чем-то вроде товарищеского общения. Разные. Вот такие мы. Но у Кристины есть один весомый плюс. В тот день в холле я случайно наткнулся на планшет. Провел пальцем по экрану, думал найти инфу о владельце, а нашел черновик с пошленьким романом. Пробежался глазами по тексту, вполне сносно, местами даже возбуждающе, хотя я и не фанат такого жанра. И каково же было мое удивление, когда оказалось, что планшет принадлежит лисице. Я вернул ей планшет, придумав несколько шуток, но тут она сама попалась в мои сети. По ее реакции стало ясно, что романы в интернете не для всех. Она испугалась, что кто-то узнает про ее альтер-эго. В другой раз я бы не сболтнул никому, мне, честно сказать, не упало о таком трепаться, тем более про девушку, которую я на дух не переношу. Однако мне нужна была помощь, и лучшего варианта, чем взять для своего плана фиктивную подружку Кристину — Не возникло. Правда, у нас как-то сразу не задалось. Все шло не так. То отец попытался уколоть Крис, намекнув, что она у меня 1509-я по счету, то этот поцелуй пощечина. В зале, наверное, только слепой не обсуждал, как меня огрели. Она, конечно, эффектно все исправила. Старик мой до сих пор бубнит мол, какая у тебя вспыльчивая девушка, нашел в кого влюбляться. Даже Евы и та поверила. Я от матери слышал, что она своему бате весь мозг проела. Мне оставалось довести игру до конца. Убедить отца использовать мою идею для выхода из кризиса. А там можно и заканчивать фиктивный союз. Папа у меня только во время проблем весь на иголках. После, наоборот, добряк, на котором ездить можно. И все бы ничего, если бы не наглухо отбитая Ева. Сегодня она пробила мою черепушку. Сперва разрывался мой телефон от обилия сообщений, а когда я не ответил, дошел черед до моей матушки — Хорошо еще, что мать тактичная, и сразу подошла ко мне, показала переписку, не стала отцу рассказывать. Иначе бы точно план пошел на дно. Ева выписала что поймала в баре на измене мою девушку. И сейчас, как она была убеждена, выведет ее на чистую воду. Заставит поцеловать парня, а та, ясное дело, согласится, ибо дура. И вообще, Крис повелась на деньги, на меня же ей плевать, и все в таком духе. Я молча поднялся и поехал в проклятый бар. А уж когда увидел Кристину с этим парнем, как-то не то чтобы зацепило, а скорее задело мое самолюбие. Ведь тут Ева, и для нее весь этот концерт пошел трещинами. Я, конечно, разозлился. Сразу представил, как Архангельская поет в уши моему старику и своему тоже, что у Русика прошла любовь, завяли помидоры. Нет, дорогая, так мы этого не оставим. Я и на танец с Крис согласился, чисто чтобы эту стерву позлить. И губами к шее Крис прильнул, тоже показательно наблюдая за реакцией Евы. «Давай уже, прими как факт, что у меня есть девушка, и вали в закат. Достал этот детский сад». Но зная его я понимал, что одним танцем не отделаешься. Идея Крис неожиданно пришлась мне по вкусу. Я вышел на сцену и почему-то сразу подумал про океаны. Вспомнились строки из ее книги. Когда я листал тот черновик, то наткнулся на этот трек, который парень якобы посвятил девушке. И, судя по реакции лисицы, ей тоже зашло. Пока я играл на гитаре, почему-то вспоминал юность. Как мечтал группу свою создать, и втайне от отца играл на Бродвее в черной маске. В Пятигорске есть бульвар, который местные жители называют Бродвеем. Это было круто. Ощущение свободы, необременности будущим. А потом я стал старше… Появилась новая цель, а гитара ушла в шкаф пылиться. Закончив с песней, я спустился к лисице, передал телефон стоящий рядом девчонке и поцеловал Кристину. «Эффектно?» «Пожалуй, да. Поверит ли Архангельская в этот раз?» «Очень надеюсь. Но во время поцелуя я не думал ни про Еву, ни уж тем более про папу. Я думал про то, что, будь Крис попроще, мы могли бы повеселиться». А может, мы и повеселимся, и разойдемся по-быстренькому. Кто знает. Отпрянув от меня, Ивлева размыкает губы, и даже в тусклом свете я замечаю, как часто вздымается ее грудь и как в глазах бегает огонек чертенок. Уверен, ей тоже понравилось. Пусть не строит из себя недотрогу. А теперь домой. Усмехнувшись, беру ее за руку, забираю свой мобильник из рук другой девчонки, и мы двигаемся к выходу. Лисица не сопротивляется и покорно идет следом. «Я куртку забыла», — вспоминает она, когда мы подходим к холу «Сейчас вернусь». «Угу». Киваю, и пока она там занимается своими делами, просматриваю видео. Хорошо вышло. Прямо как надо. Заливаю его в сторис и ставлю запрет на просмотр всем, кроме Евы. Остальным это видеть не нужно. Не хочу, чтобы в универе народ начал трепаться, что у нас с лисицей отношения. Тем более у меня там все схвачено, и тот вариант, который есть, более интересный, чем Ивлева. «Что ты делаешь?» Крис появляется неожиданно и заглядывает в мой телефон. Вот же любопытно. Использую все ресурсы. Ухмыляюсь и засовываю мобильный в карман. «Поехали!» «Так ты...» Я оглядываюсь и замечаю, что Кристина выглядит как-то странно, будто чем-то обижена или расстроена. «Это вообще-то было мое желание!» Вдруг повышает голос она и топает ножкой. «Отличное желание!» — жму я плечами. «Мне понравилось!» «Или постой!» Подхожу к ней ближе, наклоняюсь и ловлю носом аромат ежевики. Такой чумной, что хочется вдохнуть его как можно глубже и зафиксировать. Но в реальности я просто играю на нервах уявливый. В конце концов, быть врагами в нашем случае проще, чем друзьями. «Ты реально думала, что я буду петь для тебя?» «Нет!» — хмыкнув, она обходит меня и накидывает на плечи куртку. «Тогда в чем дело? Почему ты злишься?» «Я думала, что выставлю тебя идиотом!» — отвечает она, не глядя на меня, и дергает ручку входной двери. Когда мы оказываемся около моей машины, и Ивлева вдруг останавливается. «А вообще, Соболев, в нашей игре не хватает одного важного правила!» — заявляет она таким тоном, будто перепутала роли, и в данном случае не я затейник, а она. Прохладный ноябрьский ветер подхватывает ее рыжие локоны. Крис приходится заправлять их за уши, чтобы не лезли в глаза. В этом мимолетном образе есть что-то забавно детское. Как и мое увлечение гитарой, желание создать свою группу и стать звездой интернета. «И какого же правила нам не достает?» Уточняю я, и пока она думает, накидываю капюшон ей на голову. Не хватало еще, чтобы мой план сорвался из-за болезни фиктивной подружки. Хотя со стороны, наверное, это выглядит так, словно я не забочусь. «Ни при каких обстоятельствах не влюбляйся в меня. Обещаешь?» Со всей серьёзностью требует Крис. Несколько секунд я молчу, а потом захожусь в смехе. Давно мне не было так смешно. «Обещаю!» Чуть успокоившись, даю ей клятву. «Уж что-что, а любовь не по моей части, Лиса». «Отлично!» — кивает она. Тогда поехали!